Мы прошли через участие в правовом движении, прошли хорошую школу в лагерях. Мы знаем, какую сокрушительную силу имеет человеческая непокорность. Знают все это и власти. Давно уже отбросили они в своих расчетах всякие коммунистические догмы. Не нужно им больше от людей веры в светлое будущее. Им нужна покорность. И когда нас морят голодом по лагерям или гноят по карцерам, добивается от нас не веры в коммунизм, а покорности или хотя бы компромисса. Во Владимирскую тюрьму нас собрали по всем лагерям, самых непокорных, самых упрямых, голодовщиков, забастовщиков и жалобщиков. Здесь почти не было людей случайных, а те немногие случайные люди, которые попадали к нам, поневоле встраивались в нашу линию обороны. В соседних камерах сидели зэки на особом режиме, по таким же статьям, как и наши. Большинство их, однако, были люди случайные. в основном уголовники, проигравшиеся в карты или еще как провинившиеся перед своими сокамерниками. Чтобы избежать расплаты, эти люди расклеивали в своем лагере листовки или делали себе антисоветскую татуировку. Им... Добавили срок и посадили на этот вот особый режим, как политических рецидивистов. Конечно же, по существу, психологически они оставались уголовниками. И что удивительно, у них на особом режим ничем не отличался от режима сталинских лагерей. То же начальство, те же надзиратели относились к ним совсем иначе, чем к нам. Их били, унижали. Они дрались между собой за пайку хлеба. Они... Придавали друг друга. Какая уж там оборона. До 1975 года нас политических на работу не гоняли. Тюремное начальство считало это нецелесообразным. Знали они по прошлым годам, что большинство на работу не пойдет. А кто и пойдет, все равно норму делать не будет. Невыгодно было это тюрьме держать рабочее помещение Вольнонаемных мастеров и добавочный план на нас, не получая реальной выработки. Весной же 75-го, в ожидании Хельсинки, что ли, Москва распорядилась иначе. Приказано было заставить нас работать. Принудительный труд и вообще-то унизительен для человека. В условиях же тюремной системы, где 60% заработка вычитается тюрьмой на нужды охраны, А из оставшейся суммы вычитается стоимость твоего питания, одежды и содержания, где работа это средство твоего перевоспитания, где отнимает она 8 часов в день при шестидневной рабочей неделе, притом нормы выработки искусственно завышаются, чтобы сделать труд непосильным. В таких условиях труд неприемлем для уважающего себя человека. И естественно, мы отказались. И началась долгая осада. Всех нас, как злостных отказчиков, по нескольку раз протащили через всевозможные виды наказаний. Только на строгом режиме я за это время просидел полтора года. Это из неполных двух. Другим больше досталось карцеров. Кое-кто посидел там по 60 и даже 75 суток. Нам пресекли переписку с родными. Лишили свиданий, продуктов. Война шла безжалостно, на износ. Каждый понимал, что проиграть нельзя. Поэтому кроме обычных методов обороны, голодовок и нелегальной передачи информации на войну о беззакониях в тюрьме, мы применили и несколько неожиданный метод. Завалили официальные инстанции буквально лавиной жалоб. Нужно знать советскую бюрократическую систему, чтобы понять, какой это давало эффект. По существующим в СССР законам каждый заключенный имеет право подавать жалобы в любые государственные или общественные учреждения и должностным лицам. Жалоба должна быть отправлена в тюрьмой в трехдневный срок с момента ее подачи За это время начальство должно написать сопровождающие ее пояснения от себя А также выписку из личного дела жалующегося И все это вложить в тот же конверт, что и жалобу Инстанция, которая жалобу получает, регистрирует ее в журнале своих входящих бумаг И обязана в течение месяца дать на нее ответ Если инстанция некомпетентна решать затронутый в жалобе вопрос, она пересылает ее в компетентные инстанции. На повторную жалобу заводится отдельное производство. Существует несколько законов и инструкций, регулирующих порядок рассмотрения жалоб. На практике, если вы написали одну жалобу, это никогда не дает эффекта. Ее перешлют компетентному лицу, то есть именно тому, на кого вы жалуетесь. А он, естественно, найдет жалобу необоснованной. Чаще всего жалоб просто никто не читает, а сразу пересылает их вниз по инстанции. Такая практика породила в людях неверие в силу жалоб.